Глава 8. Новое утро пришло, как всегда, по расписанию, и я уже собирался заняться привычными делами и подготовкой к очередному шагу в расследовании покушения на меня любимого, когда заметил, что девушки вместо своих деловых костюмов надели ученическую форму высшей военной академии. «Кажется, я что-то забыл», — нахмурившись, проговорил я. «В чем дело?» «Ничего особенного», — усмехнулась Мальвина. «Просто сегодня последний день разбора методических материалов перед осенней сессией». «В смысле последней?» «Только недавно же я с сомнением открыл коммуникатор и прокрутил календарь». «Ну да, отлично. Занимаясь подготовкой к балу и разбором последующего бардака, я совершенно забыл об учебе, которая уже подбиралась к середине первого полугодия и промежуточной сессии. Песец подкрался незаметно, как это обычно и бывает». Если за практические занятия по конструктам я не переживал совершенно, более того, собирался податься на сдачу экзаменов третьего курса, минуя все остальные, то вот с теорией и базой знаний у меня не слишком хорошо. Элементарно некогда было. — Готовьте фрегат, — приказал я, сдержав стон разочарования. — Решил снова показать всем, кто главный? — с насмешкой спросила Мария. — Нет, просто не хочу вами рисковать, — пожав плечами, ответил я. «Запасная невеста у меня, конечно, есть, но в России разрешили многоженство, так что это не повод избавляться от прежних». «Знаешь, ты на всякий случай уточняй, когда шутишь», — улыбнулась Ангелина. «А то в последнее время такие намеки не слишком смешные». «Особенно в свете твоей осторожности и терактов», — подтвердила Мальвина. «Есть основания, что на нас вновь нападут?» «Пока заговорщики и их заказчик не пойманы, опасность есть постоянно», — ответил я, — не став зря обнадеживать девушек. Другое дело, что рядом со мной вам ничего не угрожает. Да вы и сами справитесь почти с любой угрозой. «Ах, если бы!» — вздохнула Мария. «Даже у нас в стране мы пока лишь вошли в тысячу лучших. Возможно, в первую сотню нашего поколения. Но ведь кроме России в мире существует еще шесть великих держав. И там найдутся монстры пострашнее моего отца. В тех же Штатах». За место первого борются два абсолютно от разных семей. Тем более, не будем лишний раз испытывать судьбу. Кивнул я, а затем достал коммуникатор. Доброе утро, Константин. Я сейчас направляюсь на учебу. Есть ли срочные дела, которые стоит обсудить? Звучит забавно, но нет, усмехнувшись, ответил Багратион. Мы пока сумели лишь выяснить, что в поместье приезжал грузовик с продуктами. Тот же, что и всегда, только водитель был, слугом незнаком. Но он передал привет от прошлого, хорошо разбирался в планировке помещений и знал всех служащих, поэтому не вызывал подозрений. Но по фотографиям опознать его не удалось. «Думаешь, безликий?» — нахмурился я. «Кто?» «А, вы имеете в виду того монстра, искаженного, что напал на вас в училище, а позже в Академии благородных девиц?» «Нет, его убил лично Петр», — ответил Константин, и я невольно с облегчением выдохнул. «Тут достаточно было бы...» простого грима и парика. Увы, дело происходило поздним вечером, так что изображение не слишком четкое, да и камеры устаревшие. Выходит, ему помогали грузить бочки сами слуги? Нет, тут как раз у меня есть новые сведения. Благодаря камерам, установленным в приемной банка, мы нашли машину, которая выезжала от особняка Меньшиковых спустя несколько минут после взрыва, воодушевленно ответил Багратион. Нам удалось проследить ее маршрут до самого порта Петрограда, «Но позже он теряется». «Тогда не понимаю, чего ты радуешься», — заметил я. «В тот же день было найдено четыре трупа. Одного из них даже удалось опознать», — произнес Константин. «Судя по всему, наниматель брал самых низкооплачиваемых специалистов с минимальным опытом работы со взрывчаткой, саперов-проходчиков из кузбасских шахт. У таких людей очень определенный орел обитания, и сейчас мы выясняем, где именно наниматель мог завербовать исполнителей». А — Вот это и в самом деле хорошие новости, — обрадовался я. — В таком случае полностью рассчитываю на тебя. Удачи. Благодарю, ваше высочество. Постараюсь оправдать доверие. Константин засиял фирменной лучезарной улыбкой и завершил звонок. — Ну что там? — спросила Мария, невольно подслушавшая половину разговора. — Все лучше, чем могло бы быть. Кажется, есть надежда выйти, если не на финального заказчика, то, по крайней мере, на исполнителя организатора. — сказал я и заметил, что невольно перенял оптимизм Багратиона. «Рассчитывать на многое, конечно, не стоит, но это уже больше, чем было у нас всего день назад. И что ты собираешься сделать, если Константин найдет заказчика?» — поинтересовалась Ангелина. «Вряд ли это кто-то из простых людей, а к непростым подступиться будет крайне тяжело. Великие князья практически неподсудны, что уж говорить о генерал-губернаторе и других высших чинах. Они все люди», — заметил я. Если у меня будут железные доказательства, то вряд ли меня сдержит закон. Как устранить угрозу, я найду. Именно это меня и беспокоит, — покачала головой Ангелина, погладив меня по руке. В своем стремлении обезопасить нас ты можешь испортить репутацию, а для правителя это чуть ли не главное после силы и связей. Не хочется признавать, но в этом Ангела права. Разве что я бы поставила репутацию на второе после силы места. Если ее нет, то и связями, и союзами обзавестись значительно сложнее, — кивнула Мальвина. «В общественном сознании тебя пока знают мало», — продолжила девушка. «И это стоит исправить. Те же истории с чудесным исцелением наделали много шума и положительно сыграли на репутации. Но они были два месяца назад, и не так часто. К тому же среди высшей аристократии слухи большого распространения не получили, и это очень обидно. Охват нецелевой». «Для начала нужно как-то решить проблему с высшей аристократией», — сказал я и задумался. Вообще действительно странно, несмотря на успехи во время чисток Ордена, когда простые люди меня чуть ли не за народного целителя и святого принимали. К слову, и Филарет этот вопрос не поднимал, хотя пару раз мы встречались. Тут одно из двух. Либо аристократия просто всех этих сюжетов не видела и слухов не слышала, либо не верят, считая все сообщения пропагандой. Что до церкви, Филарета вполне можно понять. Одно дело взаимодействовать с наследником престола, и совсем другое — с наследником престола, которого считают святым. Здесь, знаете, вариантов остается не слишком много. Единственный вопрос — а нужно ли мне это? Отказаться от излечения нужных мне людей глупо, лечить всех подряд невозможно, значит, нужно, а что, собственно? Организовывать обучение, чтобы воспитать просвещенных? Так я этим и так занимаюсь на постоянной основе. Только вот до манипулирования праны в чужих телах им всем как до луны пешком. Они ауры и конструкты-то недавно начали видеть. Выходить сейчас под свет софитов в одиночку, со словами «я тут мессия, а вы все гомосеки» — так себе идея. Я просто не выдержу наплыва страждущих. А люди, которым отказали в лечении, они ведь не будут с благодарностью смотреть издали. Они справедливо рассудят, что их сочли неважными в данный момент. Ничего, кроме ненависти миллионов, мне это не принесет. Другое дело, если я начну вместе с учениками. Вот только это противопоставит меня главенствующей православной церкви, в которой, за исключением постов, никакой оздоровительной функции нет и никогда не было. Это вам не китайская практика духовных тренировок, как и не индийская или филиппинская. Только поклоны и молитвы, да и те без самосознания. «Милый, ты здесь?» — окликнула меня Мария, вырывая из мыслей. «И как так вышло, что я на автомате не только оделся и дошел до корабля, но и умудрился начать процедуру взлета? Ладно, не будем о грустном». «Что у нас с кораблями сопровождения?» — спросил я. «После вчерашнего инцидента нам рекомендуют остаться в порту прописки, а двигаться малыми группами. Так что конвой поддержки выделять не станут». — ответил Леха, прочно занявший одно из командных мест. — Но у нас со времени восточной операции своих хватает, если нужно. — Нужно. Я бы и сам занял место в истребителе, но фрегату необходимы щиты, — решил я. — Доложить о готовности катеров, уведомить диспетчерскую службу Петроградского воздушного порта, начать повторную процедуру проверки всех систем. Команды выполнялись неукоснительно, и через пару минут мы уже летели над городом. Не знаю, кто приказал нам оставаться дома, но на такое он явно не рассчитывал. У меня под контролем была малая флотилия во главе со штурмовым артиллерийским фрегатом и остановить ее могло только сопоставимое соединение. Но зачем, учитывая, что через 15 минут мы уже садились на территорию Академии? Нельзя сказать, что встречали нас с распростертыми объятиями, но стоянку разрешили, и вся эскадра с трудом, но сумела уместиться на полигоне для техники. Правда, при выходе случилась заминка. Как-то так получилось, что почти все командование у нас состояло из учеников-дарников. Да еще и большая часть второстепенных подразделений также проходила курсы в академии. В общем, на боевых постах дежурство несли стардом лад. Об этом я как-то не подумал. «Они справятся», — уверенно заявила Ангелина. «В каждом подразделении есть заместители, так что в целом все в порядке». «Не так хорошо, как мы, но справятся» твердил ее слова Таран. «Ладно, под вашу ответственность», — проговорил я, не став вдаваться в подробности. Мария при этом явно погрустнела. Так вышло, что она ни одного совместного боя с нами не прошла, кроме сражений в Екатеринограде. Но это столь малый эпизод, что я даже не стал включать ее в основную боевую структуру. Впрочем, она тоже не особо горела желанием приобщаться к военщине. «Итак, дамы и господа, нас почтил своим присутствием сам студент Суворов», усмехнулся куратор курса, зайдя в аудиторию и заодно напомнив, что в процессе учебы мы все равны. Но некоторые все же равнее. С завтрашнего дня у вас будет проходить промежуточный экзамен профпригодности. Всем необходимо сдать следующие предметы. Логистика и снабжение. Будут поставлены тактические и стратегические задачи, максимально приближенные к реальным». «С выкладками по добываемым ресурсам, производством, начал перечислять куратор. «На всякий случай уточняю, что мы берем только базу, без взаимоотношений родов. Это отдельная тема». Уставы пограничной службы. Организация на местах, построение дежурств и патрулирование, создание наземного и воздушного периметра вокруг предполагаемого оборонительного района, обозначил второй пункт куратор. «Особо хочу отметить, для новоприбывших, что, согласно уставу, лишь каждый сотый солдат может являться дарником, так что ситуация «я поставлю на все офицерские посты дворян» даже не рассматривается, это нереально». «Политэкономическая обстановка и отношения между крупнейшими кланами и родами империи». Преподаватель покосился на меня и вздохнул. «Тут у нас все быстро меняется». «Но вы обязаны это знать и суметь рассказать так, чтобы вам поверил экзаменатор. Не стоит выдавать ваши интриги за истину. Лучше изучите вопрос. Маневры. Очень важная тема. Сдавать будете в трех частях. Флотские соединения, эскадры и отдельные звенья». Куратор выглянул в окно и покачал головой. «Особой строкой замечу, что некоторым не мешало бы вспомнить законы Российской империи». О воздухоплавании в пределах городов, но, боюсь, это вам не поможет. Некоторым. Остальным повторить в обязательном порядке. Это будет в дополнительных вопросах. Ну и, наконец, самое сложное — практика. Для полевых офицеров вам выделят по два взвода солдат, не имеющих к вам никакого отношения. Практика будет проходить на полигоне. Одно из обязательных требований применение личной силы ограничено условными параметрами — Посмотрев на нашу погрустневшую компанию, уточнил преподаватель. «В боевых условиях на передовой не будет императорских гвардейцев. Иначе это уже не передавая сражение за штаб, не имеющее к нормальной обстановке ничего общего. Так что и ситуация совершенно иная. Маневровый бой на малых артиллерийских катерах. Тема не обязательная, только по вашей специализации. После выпуска вряд ли кто-то из вас сядет на место пилота, если не убьют вашего пилота» первого помощника, второго помощника и адъютанта, перечислил, загибая пальцы куратор. В общем, это надо очень сильно постараться, чтобы так просрать весь личный состав. Ваша задача — командовать, принимать верные стратегические и тактические решения, от которых зависят тысячи жизней простых солдат. Они лезть на рожон. Ну и, наконец, теория и практика флотских баталий. То, ради чего большинство из вас сюда и поступило. Сражение больших соединений судов. Для начала вам придется разобрать тактику боя на трехмерном поле. Будете сражаться виртуально, под чутким присмотром экзаменаторов. Куратор окинул взглядом аудиторию и опять задержался на мне. Затем на предоставленных судах. Повторюсь, предоставленных, не личных. А то есть у нас тут отдельные господа с фрегатами. Будут проведены учебные маневры над Балтикой. На этом все. Вопросы? «Рост личной силы не будет входить в экзамены?» Подняв руку, удивленно спросила Мария. «Нет, не в этом году», — улыбнувшись, ответил куратор. «Высшая военная академия — место подготовки командного состава, а не индивидуалистов-поединщиков. Даже если один такой индивидуалист в состоянии смести флотилию и опрокинуть наступательный фронт, — уточнил я. «И зачем ему тогда бы учиться управлению?» — пожал плечами куратор. Личная сила влияет на сражение бесспорно, но 20 одаренных восьмого ранга на кораблях и при грамотной поддержке со стороны наземных подразделений в состоянии справиться даже с одаренным третьего ранга. А с одаренным вне категорий? Если он сам будет на флагмане, усмехнувшись, снова спросил я. Если у него не будет грамотной поддержки войсковых подразделений, он лишь отсрочит неизбежно или разовьет общий успех, ответил куратор. Даже если вы не согласны с таким утверждением, исход любой войны решают не действия одиночек, а захват территорий, удержание ключевых точек и производств, уничтожение путей снабжения. Вынужден с вами согласиться. Если только этот одиночка, добравшись до вражеского штаба, не сотрет его в порошок, уничтожив командование и правящую вражескую элиту, все так же улыбаясь, ответил я, заставив обратить на себя внимание не только куратора, у которого начала дергаться щека, но и большей части одногруппников. Если мы, конечно, говорим о настоящей войне, а не между собойчики. «Боюсь даже представить, во что превратится война, если вы станете ей руководить», — покачал головой куратор. «У нас по программе не предусмотрен курс основных правил войны, но я добьюсь у вашего личного наставника» чтобы вы получили эти лекции. Иначе за наше будущее страшно». Из чего же это?» — удивленно посмотрел я на куратора. «Правишь, значит, должен нести ответственность за собственные действия и груз опасности, а не перекладывать его на беспомощных новобранцев». «Ну хорошо, это не относится к сегодняшней теме, но я уже все сказал, что был должен, а немного времени у нас есть», — со вздохом произнес куратор. Подготовка даже младшего командного состава занимает от 7 до 10 лет. Сотни тысяч и миллионы рублей на каждого. А уж потеря дарников и вовсе невосполнима. Но, предположим, все страны приняли такую стратегию. Представим две ситуации. Начал обрисовывать воображаемый диспозиции куратор, и это явно была одна из любимых его тем. Первое. Противник добрался до нашего штаба, и вместо того, чтобы взять командование в плен, уничтожил его. Убил всех аристократов, наследников великих родов. Обезглавил империю. Что дальше? Рода остались без глав. Страна на грани развала. Что получит победитель? Полное устранение угрозы от этой страны на многие годы, пожал я плечами. Получение контроля за ее территорией, ресурсами, предприятиями и населением. «Это такого будущего вы хотите нашей стране?» С сарказмом спросил куратор. «Не забывайте, мы говорим о том, что побеждают нас. Вариант второй — побеждаем мы. Та же ситуация, и все вроде хорошо. Но что будут делать, видя это, союзники, как наши, так и противника? Продолжать войну? — на всякий случай, — ответил я. — Чтобы когда-нибудь оказаться в первой ситуации? Нет, скорее, союзники, не разрывая договора, просто отведут свои войска, а противники, объединившись, расправятся с выскочкой, — объяснил куратор. Для того и существуют правила войны, что ты всегда можешь оказаться в ситуации проигравшего. И мы, и они, и чтобы в процессе не случилось так, что вас перебьют с помощью нового, неизвестного оружия, и заключаются такие договоренности. В таком случае вы немного устарели со своими правилами, усмехнулся я, заставив сдвинуть брови уже ощущавшего победу в споре куратора. Не более чем два месяца назад враг уже нанес удар по нашему штабу. По дворянскому собранию, разом убив сотни дворян, глав родов и их наследников. С чего вы решили, что вас будут щадить во время открытой войны? Скорее, перебьют, как только вы сдадитесь. Перебьют ваши семьи, а после разделят ваши земли, поставив туда своих аристократов». «Это был теракт», — проговорил куратор не слишком уверенно. «Ну, конечно». А объединенная английско-немецкая эскадра, одновременно напавшая на Петроград, — это так. Совершенная случайность. Чуть ли не в голос рассмеялся я, заставив нахмуриться его еще сильнее. «Или погодите, вы что, не в курсе? Думали, что это были обычные бандиты или мятежные рода, которые неизвестно где достали пять крейсеров?» «Причастность англичан ко всему этому не доказана», — ответил мне один из старших студентов, — поступавший вместе с нами, но с явным акцентом. Мировое сообщество всецело осудило эти теракты, и разлад в Российской империи. Осудило? Конечно, осудило. Как и переход наших войск в контрнаступление на Кавказе или захват мною персидского принца. Я напомнил куратору и аудитории очевидные факты. Ваши правила войны хороши всем, кроме того, что соблюдаем их только мы. А враги их отчаянно декларируют и ссылаются на них, когда проигрывают совершенно не замечая того, что творят сами или прямо отвергают очевидные факты. И что же ваше высочество предлагает? Нарушать все писанные и неписанные правила войны? Убивать пленных? Может, ввести массовые расстрелы и концентрационные лагеря, как делали немцы?» Прищурившись, спросил куратор. «Зачем? Мы же не варвары. Лишить силы, уничтожить их камни, навсегда оставив обычными людьми без дара. И пусть живут дальше». Улыбнулся я, правда, судя по реакции куратора, который отшатнулся на пару шагов, больше эта улыбка походила на оскал. «Мы же не варвары, убивать сирых и убогих. Это как предложение отрубать пленным пальцы на руках, чтобы они не могли больше держать оружие», — мрачно проговорил куратор. «Еще большее варварство, чем просто убить». «Варварство». «Я лишь хочу напомнить, что проникшие на нашу территорию враги десятилетиями химически кастрировали одаренных и намеренно приводили к женскому бесплодию», — сказал я, и студенты начали обмениваться негодующими взглядами и перешептываться. «Вы с ними решили церемониться? Серьезно?» «Правила войны едины для всех, а то, о чем вы говорите, лишь частные случаи. Орден Асклепия — самостоятельная структура, от него даже официальная Швейцария отказалась» напомнил преподаватель. «Участие англичан и немцев в теракте не доказано, иначе бы нам уже пришлось объявить им войну. Остальное — исключительно ваши домыслы и ваши убеждения. Людоедские и кровожадные, я бы не хотел служить под вашим началом». «Это легко устроить», — пожалуй я плечами. «Ведь моя судьба совершенно не зависит от окончания или не окончания Академии. Это лишь эпизод. Но пока я здесь...» вы можете попробовать доказать свою точку зрения, и желательно на живых примерах, и не 20-50 лет назад, а сегодня. На основе того, что происходило на Южных фронтах, например. — Спор, конечно, интересный, — поджав губы, сказал куратор, — но на сегодня закончим. Программу по сдаче экзаменов вы все получили. Всего доброго, дамы и господа. Увидимся завтра на сдаче теории. — Зря ты его так, — заметила Мальвина, когда куратор чуть ли не выбежал из аудитории. То, о чем он говорит правильно. Настоящая рыцарская война — это война благородная. «Знаешь, может, ты не слышала такую поговорку «Бояре ссорятся, у холопа в шапке летят?» — спросила Ангелина, сидящая с другой стороны. Рыцарская война хороша только в одном случае. Если рыцари сражаются друг с другом, а остальные, в том числе крестьяне и поддерживающие их граждане, держатся на почтительном расстоянии и наблюдают со стороны. А когда на одного убитого аристократа приходится тысяча обычных солдат, — Ты прямо как ваш Краснов, говоришь, — фыркнула Мария. — Тоже переметнулась в стан коммунистов-социалистов? — Даже после получения княжеского титула? — Как-то поздновато. — Нет, я... — Ангелина нахмурилась и замолчала. — Давайте об этом позже. К экзаменам нужно готовиться.